Студия «Медиакнига» представляет «Любовь огненная. Академия шёпота. Книга третья». Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. «Каникулы с размахом». «Мерзавец! Ненавижу вас!» Именно эти слова я выкрикивала не далее, как две недели назад. Ровно две недели прошло с тех пор, как мейстер Карстер решился на похищение. А именно похищение и называлось то, что он провернул. Родители пропавших студентов и пресса уже покинули территорию Академии Шопота, самого престижного учебного заведения Вельгольда до недавних пор. Студенты разъезжались по домам, а я провожала Айрату, свою лучшую подругу до ворот, когда в небе появился синий дракон. Без вещей, без фамильяра защитника, положенного ведьме, в чужом плаще, он похитил меня прямо у ворот, сцапав своими когтистыми лапами. Страшно? Ну, нет. После того, как вся Академия прощалась с погибшими от рук похитителя студентами, страшно мне не было вовсе, потому что самое страшное уже произошло. Наш друг оказался тем самым преступником – которого искали офицеры королевской тайной службы, присланные к нам в начале учебного года в качестве студентов. А уж если вспомнить, что отец меня все-таки нашел... Да, мне не было страшно совершенно. Меня обуревала такая злость, такая ярость, что сердце внутри клокотало, а пальцы сжимались в кулаки. Все то время, пока мы летели, я мысленно проклинала директора Академии шепота — Но чуть позже мне предоставили шанс высказать все ему в лицо. Влетев в пещеру, скрытую в заснеженных горах, дракон выпустил меня из когтей и обернулся мужчиной. Красивые белые волосы развивались, подхватываемые ветром, в желтых глазах с вытянутыми зрачками горела решимость. Я видела дверь, что находилась за моей спиной, тяжелая, железная, черная, Она приковывала внимание среди серых каменных стен. Я понимала, что фактически попала в логово дракона и на помощь не рассчитывала, потому что никто не рискнет пересечь чужие земли, чтобы не получить себе проблемы. Здесь мы с ним были один на один. «Иди внутрь, Мелисса, тебе нужно согреться». Сложив руки на груди, я непримиримо вздернула подбородок повыше. Мужчина смотрел на меня с высоты своего роста. «Зачем вы меня украли?» Каждое слово очеканило, едва сдерживая ярость. «Я тебе помогаю!» «Но я не просила вас о помощи!» Мои слова просто-напросто проигнорировали. Отойдя от дыры, что являлась входом в пещеру, мейстер прошел мимо меня, направляясь к двери. Распахнув ее, он обернулся. «Иди внутрь, здесь холодно». «Да не пойду я никуда!» — вспылила я, но тут же заставила себя успокоиться. «Поймите его наконец, я не ваша собственность, не ваша обуза, не ваша жена. Мне не нужна ваша помощь, мейстер, потому что вы и есть моя проблема, одна из них». «Сегодня ты станешь моей женой». произнес он, повергая меня в шок. «Да вы не слышите меня. Вы никого и ничего не слышите, кроме себя. Давайте на чистоту, мейстер Карстер. Вы любите меня?» Я просил называть меня по имени, когда мы наедине. «Вы меня любите?» Наши взгляды скрестились. Эмоции во мне бурлили бушующим потоком. Чары и ведьмовские магические рвались наружу. Но Калист, пусть и под иллюзией Джелеба, научил меня контролировать силу. Калист. Сколько крови моей он выпил. Но именно сейчас я была бы несказанно рада, если бы он вдруг здесь появился. Только понимала, что этому не бывать. Ни одно разумное существо не захочет связываться с драконом в открытую. А мне придется. Любовь — слишком дорогое удовольствие, чтобы я мог себе его позволить. Да вы об уважении вместе с совестью ничего не слышали. Ты моя, Терхилл. Ты моя луна, и этого достаточно. Заходи, я не намерен больше ждать. В эту самую минуту я поняла, что разговоры ни к чему не приведут. С мейстером Карстером было просто бесполезно вести беседы, потому что для себя он уже все решил. Но он был неправ, я это знала. «Если я ваша Луна, ваша Терхел, то вам ничего не стоит мне это доказать, правда? Огонь дракону не страшен той, кто живет в его сердце». Я не собираюсь тратить время на глупости. По мне ударила волна чужого обаяния, но я была готова к этому. Отразив чужие чары, на этот раз с удивительной легкостью, я твердо произнесла. Направьте на меня свой огонь. Если я ваш Этерхил, он не причинит мне вреда. Если так и будет, я сама дам вам согласие на брак. Добровольно встану с вами рядом перед алтарем. Или как там, женятся драконы? Ну же, вы ведь уверены в себе. Мужчина недовольно скривился. Ему явно не нравилось происходящее, но я была права и точно это знала. Об этом нюансе мне рассказал Калист, а его словам я могла доверять. Надеялась, что могла. Дракон колебался. Частично обернувшись, он, словно издеваясь, демонстративно плюнул огнем. Сгусток, величиной не больше моей головы, приземлился мне точно на руку. Боль, дикая, всепоглощающая боль объяла кожу, пронзила всю руку от запястья до сгиба локтя. Смахнув огонь, я не проронила ни звука. Лишь выстрела вперед здоровую руку, увидев, как растерянный мужчина рванулся ко мне. Осматривала себя. Рука в чужого плаща обгорел, кожа покраснела, мгновенно покрылась волдырями. Боли было так много, что слезы брызнули из глаз, но я терпела. Терпела, сжав зубы, потому что заранее знала, что так все и будет. Мейстер рванулся еще раз, успел сделать шаг, но я снова его остановила. На этот раз злыми словами, попутно призывая метлу. «Не подходите ко мне!» «Больше никогда не приближайтесь ко мне! Вы — директор Академии, мой преподаватель! Я — ваша студентка и не более!» Через боль, стащив кольцо артефакт с пальца, я опустилась и положила его на каменный пол пещеры, тем самым возвращая подарок. «Не смей!» — прошепел мужчина, но поздно. Метла уже оказалась в моей здоровой руке. «Да, я тебя хотя бы вылечу!» Сама себя вылечу. Тебя ищет второй советник короля. Сама разберусь. Не будь дурой, Мелисса. Если ты надеешься на Индармиста, то зря. Ты ничего о нем не знаешь. Это даже не его имя и не его внешность. Я знаю. Только Каллист здесь ни при чем. Он хотя бы воспринимает меня как равную. Не давит, не запирает, не навязывает свою помощь, а предлагает. «Вы же пытаетесь сделать из меня свое сокровище, одно из многих, что пылятся в вашей пещере», — произнесла я с сожалением. «Прекратите, мэйстер Карстер, просто прекратите, а иначе я буду вынуждена ответить, ответить так, как ведьмы отвечают на зло». Метлоя все таки оседлала, держалась уверенно, несмотря на то, что фактически схватилась только одной рукой. Могла бы и без рук лететь. Еще в детстве легко седлала мамину метлу, хотя та меня не единожды пыталась выбросить. Холодный ветер трепал волосы, распахивал полы плаща. Я находилась в своей стихии. Даже особого внимания на боль не обращала, дыша свободы, наслаждаясь каждым мгновением. Впервые за долгое время я снова была со своей метлой, и радовались мы с ней вместе. Выхватив взглядом на белоснежном покрове голубую вспышку, я не сразу поняла, что это портал. Три темные фигуры, укутанные в черное, и одна маленькая круглая серая птица выделялись на фоне снега. На горизонте догорал закат. Небо окрашивалось розовыми и фиолетовыми оттенками, когда я спускалась ниже, не веря своим глазам. «Ведьма!» Заорал кто-то из парней, вооружаясь чистым сгустком чар. Мел! Обрадовался Калест, по-прежнему пребывая под иллюзией Джелиба. Сметлы ему в руки я фактически свалилась, не могла словами описать то, насколько была благодарна этим троим. Они не бросили меня, решились пересечь земли дракона, несмотря на то, что этот поступок однозначно имел бы последствия. Они даже своих магических существ с собой взяли, потому что понимали, что на борьбу с драконом требуется колоссальная магическая энергия. Слезы брызнули из глаз непроизвольно. Горячая капля обожгла щеку, а мне на плечо, выбравшись из кармана третьекурсника, прыгнул копер. «Мой копер, который оставался в комнате женского общежития, охранять мои вещи». пока меня утаскивал в неизвестном направлении дракон. «Мэл, что у тебя с рукой? Он что, пытался сжечь тебя? Он на тебя напал?» Ответа Каллист не ждал. Как и всегда, порывистый в своих суждениях, скорый на расправу, он ломанулся вперед. Я чудом его удержала. И то только потому, что он обнимал меня одной рукой. В эту самую руку я и вцепилась. «Каллист!» Кем он был для меня? Раньше казалось, что он мой самый главный враг, самый непримиримый соперник. А теперь, анализируя события последних недель, сейчас я точно могла сказать, что он мой друг. Не единственный, не лучший, но все же друг. А еще, как бы парадоксально это не звучало, он пытался стать моим защитником и даже кем-то большим. Тёмно-зелёная змея Джелипа обвела вторую руку офицера тайной королевской службы по совместительству третьекурсника Академии Шёпота. До сих пор в голове не укладывалось, что парни поменялись местами, фактически обменялись личинами, а их реальные лица, реальные имена не знал никто в Академии, за исключением, может быть, директора. «Не нужно туда ходить», — попросила я, заглядывая в зеленые глаза. «Правда, не нужно». Он сам себя наказал, но он причинил тебе боль. Зеленые глаза полыхали ненавистью, слова оцедились сквозь сжатые зубы, но при этом парень меня лечил. Золотое сияние, объявшее мою руку, приносило облегчение и забирало всю боль. Спасибо, но оно того не стоит, и я рада, что вы здесь. Именно ребята помогли мне быстро добраться обратно в академию. У Калиста всегда при себе имелся заряженный артефакт, позволяющий открывать порталы, так что уже через несколько минут я забирала свой саквояж, чтобы... На самом деле я не знала, что делать дальше. Проблема никуда не ушла. Меня по-прежнему разыскивал отец. Он не знал, как я выгляжу, но зато отлично был осведомлен о том, что я скрываюсь от него в Академии шепота. То есть в Академии, как делала это на прошлых каникулах, Я оставаться точно не могла. Обещала Ирате, что проведу у неё дома вторую половину выходных дней. Знала, что с этим проблем не будет. У нее настолько хорошая семья, что они безоговорочно примут меня, но сейчас. Взваливать себя грузом на плечи Калисто. У него ведь наверняка есть свои дела, свои планы, в которые я изначально не входила. Если бы я не рассказала ему обо всех своих проблемах, он бы о них и не узнал. Не желала усложнять ему жизнь, хотела другого, к маме. Он спорил недолго, видел по моим глазам, что я уже всё решила. Сбежав куда-то ненадолго, вернулся парень с одноразовым артефактом-порталом, который самолично застегнул у меня на шее. Если тебе будет грозить опасность, не задумываясь, сжимай его. Портал откроется в то же мгновение и приведет тебя ко мне, где бы я ни был. «Спасибо», — порывисто обняла я парня и тут же смутилась, внутри ощущая огромное облегчение. Поймав ладонью мое лицо, Калест с какой-то несвойственной ему нежностью погладил мою щеку пальцами и чуть склонился к моим губам, опаляя их теплым дыханием. Понимала, прекрасно понимала, что он собирается меня поцеловать, но сделать этого я не позволила. Не потому, что не хотела, а потому, что смутилась еще больше, испытывая неловкость. Отвернувшись от парня, я и вовсе закрыла глаза, восстанавливая дыхание. Его ладони легли поверх моих плеч. «Не хочу тебя отпускать». «Но мне нужно», — подняла я голову вверх, глядя на парня. «Обещаю, мы скоро увидимся, но сейчас я хочу к маме». Я действительно соскучилась по маме, хотела увидеть, ее обнять, Поговорить с глазу на глаз. Да и дом не мешало посмотреть. Она его наверняка уже отстроила. Наш последний дом, если повезет. Я уже устала убегать. Портал Калис для меня открыл, ориентируясь на скудные названия. Как он высчитывал координаты, не представляла. Но вышла я точно недалеко от синих лесов, что располагались в болотах. Третий курсник, офицер, состоящий на тайной службе у короля и просто невыносимый демоняка, рвался меня проводить. Я не согласилась. Потому что слишком рано еще представлять его маме. Мама может не так понять, и зелье правды подлить ненароком, а то еще чего похуже. Годы в бегах заставили ее настороженно относиться абсолютно ко всем. Здесь даже дышалось по-другому. Оседлав метлу, я погладила радостного копера, засовывая его в карман чужого плаща, который у меня так и не отобрали. Мой любимец, мой друг, как и я, в нетерпении ждал этой встречи, а точнее ждал встречи с мамиными пирожками. Мама вообще готовила вкусно. Варам столовой академии было далеко до ее стрепни. Влетев в самую гущу синих лесов, я осматривала болото с высоты, выскивая в темноте хоть что-то напоминающее дом. Пролетев мимо непонятного сооружения из нагромождения веток и снега, я сделала круг и вернулась обратно, постепенно снижаясь. Принять это строение в темноте за дом я никогда бы не решилась, но вдруг из открывшейся двери что тоже уже сплошь состояло из серых веток, вышла мама. Вытряхнув какую-то тряпку, Она бросила ее в снег и, как следует, вдарила по ней метлой. «Мама!» — закричала я, спрыгивая с метлы. Это были самые лучшие дни в моей жизни. Я соскучилась настолько, что в первую ночь никак не могла уснуть. Мы проболтали до самого утра, подчищая только-только испекшиеся пирожки. А как радовался Копер! Я рассказывала почти обо всем, Почти. Перечисляла предметы, которые были у меня в академии. Описывала преподавателей, занятия, студентов, с которыми познакомилась. Рассказывала о мелких трудностях, о проблемах с магией, которые удалось преодолеть благодаря помощи одного хорошего третьекурсника. Мама попыталась остановиться на этой теме, Но я быстро перескочила на Айрату и на ее семью, заранее предупредив, что обещала у нее погостить. К подруге Магу и, возможному оборотню мама отнеслась хорошо и даже порадовалась за меня. Ведь у нее подруг никогда не было. Ведьма не дружит, если им это невыгодно. Общение с нами никому из ведьм выгоды не обещало. Все эти дни я не касалась директора Академии и тех трудностей, что возникли. Не говорила о пропавших студентах и о том, что их удалось найти. Но спасли по итогу лишь единицы. Не рассказывала о последнем отборе, на который нам предстояло явиться в столицу всей Академии. Не упоминала отца и то, что он фактически меня нашел. Не желала ее расстраивать. Не так нравилось видеть на ее лице улыбку. Так нравилось смеяться и веселиться вместе с ней. Хотелось хотя бы ненадолго позабыть обо всех проблемах И не вешать их на мамины плечи. Я сама справлюсь, очень на это надеялась. Нравится, мне Леша и подсказал, хвасталась мама своим новым домом. Сверху, кажется, будто ветки в кучу собрали, честно призналась я, но домом тоже наслаждалась. Это сверху он казался неказистым и даже смешным, но внутри был самым настоящим домом. Кроме целых трех комнат имелся еще и подвал, которую мама оборудовала под свою личную лабораторию. Там хранились ее заготовки, котлы всех размеров, ингредиенты и уже сделанные зелья, порошки, настойки и притирки. В общем, я о такой только могла мечтать. Что же касалось комнат, то две из них были нашими спальнями. Своя собственная спальня для меня тоже являлась мечтой, уже исполнившейся. Моя радость просто не знала границ. А вот третья комната была самой лучшей: кухня и столовая одновременно, место для посиделок рядом с печкой, место для долгих разговоров под что-нибудь вкусное и место, где мы с мамой открывали подарки. Она врученные мной, а я все те, что привезла из академии. Я знала, что самый лучший подарок для ведьмы – это редкие ингредиенты, а потому не поскупилась. И привезла то, чего на землях ведьм было не найти. Мама же подарила мне новенькие обереги на ну, удачу для памяти и охранные. В подарке от Айрата была помада. Подруга давно говорила, что мне не хватает косметики. В том, что всунул мне Джели под личиной больше, находилось расширенное пособие по стихии земли. А Калист? Калист это Калист! Его подарок прятал в себе красивое, Но при этом теплое платье. А еще имел записку. Хочу, чтобы оно согревало тебя, пока меня нет рядом. Не улыбаться было просто невозможно, хотя где-то в глубине души совсем чуть-чуть, но я все же злилась на его поступок. Впрочем, он был прав, иначе я его никогда бы к себе близко не подпустила. Ты так улыбаешься. От кого этот подарок? С любопытством поинтересовалась мама. «Да так!» — быстро собрала я ворох ткани и утащила в свою комнату. «И как зовут этого «да так!» — весело крикнула она мне в спину. «Если бы я еще сама знала!» — этот ответ до маминых ушей не долетел. Наверное, в этом домике на болотах я могла бы провести всю свою жизнь. Вокруг росло множество ингредиентов для зелий, порошков и настоек. В самом лесу жили водолеи, лешие, дриады и прочая нечисть, с которыми мама уже перезнакомилась. Но только болотами ее знакомства не ограничились. Не зарастали, не покрывались снегом тропы, вытоптанные людьми, проживающими в ближайших деревнях и городах. За этот недолгий срок мама обзавелась хорошей славой. Только при мне к ней приходили десятки нуждающихся в помощи, А сама она дважды отправлялась в деревню, чтобы помочь людям на месте. Меня она с собой тоже брала. Я будто заново вспоминала все те знания, что позабылись за время нашего расставания. Чем снизить температуру, как вылечить затяжной кашель, как заговорить скот, чтобы не липли болезни. Все это я знала, но в Академии эти знания мне были без надобности. Сейчас же я будто снова оказалась в своей стихии. «Странно. Приглашение пришло», — поднялась мама из-под пола, зачитывая раскрытое письмо. «Я в этот момент раскатывала тесто для ягодного пирога. Ягода хоть и была замороженной, но своего вкуса нисколько не потеряла. Только ягоды с каждой минутой становилось все меньше, потому что Копер ее нагло подворовывал». «Куда приглашают?» — спросила я, в очередной раз вытаскивая ящерку из миски. «В Ковен?» — ответила она, усаживаясь на лавку. — Верховная ведьма вызывает, но не пишет, зачем. — Может, работу предложить хотят. Или помощницы Верховной назначить собираются. — И тебя, и меня? — А я-то им зачем? — Это-то и странно. Увы, проигнорировать приглашение мы не могли. Но ничего хорошего от Верховной ведьмы не ждали. Просто потому, что ничего хорошего она нам никогда не делала. Будучи главной ведьмой, Верховная должна была защищать своих ведьм, проверять, чтобы они соблюдали кодекс и решать все спорные вопросы, которые возникали. Когда моя мама обратилась к ней за помощью, чтобы скрыть меня от отца, Верховная ведьма помогать нам отказалась, потому что ведьмы с магами не связывались никогда. Вслед за Верховной в помощи нам отказали и другие семьи, поэтому ко всей ведьмовской братии положительных чувств я не питала. и раскаяния сейчас не ждала. В столицу Тритха мы явились уже следующим днём в самый разгар ярмарки. Ярмарка в столице всегда проходила шумно и весело, с размахом. Купцы привозили на продажу меха, одежду, мясо и всевозможные товары, которыми так славились человеческие мастера. Мама обещала, что после посещения Ковина мы обязательно прогуляемся среди рядов, а пока приходилось идти по одной из двух главных площадей столицы. На одной располагался королевский дворец. Человеческий король не скупился на роскошь, поэтому его дворец было видно издалека. Золотые купола, венчающие башни, переливались на солнце. На второй стояло не менее помпезное здание, выложенное чёрным камнем и украшенное серебряными статуями. К его воротам мы и подходили, придерживая Опер на налопавшийся пирогов, тихо спал в кармане плаща. У черных кованых ворот пришлось остановиться. На территорию Ковина пропускали только по приглашению. Показав письмо, адресованное нам обеим, мама попыталась разузнать, о чем пойдет разговор, но одна из помощниц Верховной ничего не ответила. А хорошо они тут устроились, призналась я, осматривая просторный двор. Это фамильяры? Да, самые выдающиеся фамильяры прошлого. Они погибли, спасая своих ведьм в сражении с демонами. Пойдем на обратном пути посмотрим. Нас уже действительно ждали. Ведьма в черном балахоне нервно топталась на ступеньках, пристукивая черенком своей метлы. Переглянувшись, мы подошли к ней. Черноволосая, черноглазая, она проводила нас до приемного зала, где в окружении своих помощниц сидела Верховная. Сколько ей было лет? На вид я могла бы дать ей 30, но с магией всегда было сложно определить реальный возраст. Молодых Верховные никогда не посвящали. Для этого требовались колоссальные опыт и обширные издания. Впрочем, по тем же критериям отбирали помощниц Верховной. Я не понимала, что происходит. Не было особой причины, почему нас так спешно вызвали в Ковен. Беседа состояла из вопросов по типу «Как здоровье?», «Все ли хорошо?», «Как ваш новый дом?». Создавалось стойкое ощущение, что нас позвали, чтобы просто посмотреть на наши лица и убедиться, что мы все еще живы. В конце концов, все именно к этому и свелось. Если вам понадобится помощь Ковина. «Вы всегда можете обратиться к нам», — покровительственно произнесла Верховная. Весь ее вид был надменно благожелательным, что несколько раздражало. Обратиться к ним серьезно, где они были 11 лет назад, мама была того же мнения. «Помощь нам нужна была раньше, сейчас мы и сами неплохо справляемся». Растались мы взаимно недовольные друг другом. Чего ждали от нас, мне было неизвестно. Мы же, на мой взгляд, бесполезно потратили время. Радовалась, что хоть на ярмарку посмотрим. «И вот это зверните, пожалуйста», — попросила я, подавая торговцу несколько пар теплых носков с обережной вышивкой. По привычке подала сразу четыре пары и только потом вспомнила, что Айзека больше нет. До сих пор в голове не укладывалось, и, наверное, я никогда не смогу поверить, в его причастность к похищениям, даже учитывая, что признание слышала своими ушами. «Перекусим?» — предложила мама. «Давно я не ела жареную птицу на палочке». «И окшоков возьмем три пакетика!» — весело рассмеялась я, а рот тут же наполнился слюной, когда я вспомнила невероятный вкус корнеплода кусочками запеченного в сладком тесте. «И тут посыпалась». Кольцо-артефакт, реагирующее на приближение моего отца, ослепительно ярко зажглось на мамином пальце. Браслет-сигналка завибрировал так, что был слышен даже мне. Схватив меня за руку, мама попыталась определить, с какой стороны идет маг, однако распознать чужое лицо в толпе было почти нереально. От страха, от страха родом из детства, что вернулся так внезапно, меня затрясло, но я сумела отринуть эмоции, сумела собраться, контролируя даже свое дыхание, как учил кальст. Крепко вцепившись в мамину руку, я сжала кристалл с одноразовым порталом, попросту ломая его, превращая в крошку. В тот же миг голубое сияние ударило по глазам, заставило закричать кого-то в толпе. «Быстрее!» — потребовала я, шагнув в голубое марево. Именно в этот момент мама мою руку отпустила. Обернувшись, я еще успела заметить ее спокойную улыбку. Знала, что она выкрутится в любом случае. Без меня отцу она не нужна. Но все равно хотела забрать ее с собой, чтобы не переживать. Чтобы точно знать, что у нее все будет хорошо. Портал закрылся, отрезая меня от площади. Отрезая от столицы Тритха. Повернувшись, я ожидала увидеть Калисто хоть под какой-нибудь личиной и совершенно точно не была готова к тому, что на меня будут смотреть все. Все девять человек в абсолютно одинаковых темно-синих плащах с абсолютно одинаковыми лицами сидели за длинным столом, а я растерялась. «Слава котлу и метле!» — один из них порывисто поднялся сам и подошел ко мне. Тронув пальцами мой подбородок, блондин всмотрелся в мои глаза, кивнул своим мыслям, взял за руку и спешно вывел меня из кабинета. «Никогда не видела столько одинаковых магов», — призналась я, еще не до конца отойдя от шока. «Работа требует соблюдать конфиденциальность даже внутри группы», — пояснил Калист, остановив меня посреди пустого коридора с множеством одинаковых дверей и без единого окна. Приведя ладонь в сантиметрах от моего тела, парень скупо поинтересовался. «Отец, нашел тебя?» «Я в порядке», — кивнула я на его руку. «Помощь целителя мне точно не требовалась». «Значит, нашел", Снова взяв меня за руку, блондин повел меня дальше по коридору. «Пойдём, ты сидишь пока в моем кабинете. Сейчас совещание закончится и...» «Стой!» — затормозила я, вынуждая парня обернуться — «Я не хочу добавлять тебе трудностей. Если несложно, отправь меня, пожалуйста, к Кайрате. Я у нее побуду до конца каникул». «Уверена?» Парень нахмурился, явно недовольный моим выбором, но спорить не стал. «Уверена?» — кивнула я немного смущенно. «А я тебе носки теплые купила с вышивкой». «В моих мыслях эта сцена должна была выглядеть совершенно иначе». Ну, как-то проще, что ли. Вроде как подарок без задней мысли. Просто хорошие носки, чтобы ноги не застудить, не заболеть. Однако получилось все, И чего я покраснела? И улыбаться так совершенно нечего. Одним уголком губ с неким налетом превосходства. И смотреть так на меня тоже не надо. Соскучилась, усмехнулся он, чуть крепче сжав мою руку. Не дождешься, И это... Джей и большие носки тоже передай. Вот теперь улыбка с его лица исчезла. Прищурившись, он сверлил меня многозначительным взглядом, пока я откровенно наслаждалась его физиономией. На моментом позже снова улыбнулся, видимо, разгадав насмешку. Впрочем, не стоит исключать тот факт, что в этом ему помог Копер. Ящер высунувшись из моего кармана, Совершенно бессовестно парню подмигивал. «Ладно, бессовестная, давай свои носки и рассказывай, куда там тебя перемещать. Но с тебя один поцелуй». «Ага», — весело согласилась я, чувствуя, как он крепче сжимает мою ладонь. «Когда-нибудь обязательно». Пожалуй, это действительно были лучшие недели в моей жизни. Сперва я вдоволь наговорилась с мамой, побывала в нашем новом доме и познакомилась с обитателями лесов, а потом провела чудесные выходные в компании Айраты и ее семьи. Правда, просто так Каллист меня все равно не отпустил. Вручил новый одноразовый портал, чтобы в случае чего я вновь могла попасть к нему. Его забота была приятной и нисколько не душила. Наоборот, даже казалось забавным то, что мы вроде как начали нормально общаться. Скажи мне, кто месяц назад, что мы сможем находиться в одном помещении, без желания придушить друг друга, никогда бы не поверила. Но это действительно было так. Придушить его мне больше не хотелось, разве что покусать местами. Я по-доброму завидовала Айрате. Ее семья вызывала у меня только улыбку. Такие теплые, такие приятные. Мне было совсем несложно подниматься с утра и помогать им по хозяйству. Катя от семейства работал, мы приглядывали за скотом, чистили и кормили животных, следили за младшими, которые тоже вносили свой вклад в ежедневные дела. И даже уставая до предела, падая спать без задних ног, я была счастлива, потому что чувствовала себя частью чего-то большого, правильного и невероятно уютного. Да жизнь в деревне неопределенно понравилась, но на болотах было не менее интересно. Да и привыкли мы с мамой жить обособленно, не пряча своими телки среди обычных мётел в хлеву. За прошедшую неделю я ни разу не доставала свою переносную лабораторию, ни разу ничего не варила и не изготавливала, не писала маме через гримуары, ощущала себя будто со связанными руками, потому что магия — это суть, само дыхание ведьмы. Забери у нас магию, и мы не сможем дышать. «И пирожки, пирожки не забудьте!» — ворковала вокруг нас мама Айраты. Коппер энергично кивал в ответ, пристально наблюдая за тем, как складываются в корзину пирожки. Собственно, мой соклояж не весил столько, сколько эта корзина. Но с мамой не поспоришь. Тем более, что Эрата действительно стало много есть. Очень много есть, что даже ее отец заметил. Видимо, гены-оборотни все-таки давали о себе знать, но оборачиваться подруга пока не пробовала. «А ты привезешь нам подарки? А ты опять учиться, да? А когда ты вернешься? А мы с тобой поедем!» Смешливые сестренки Айры то и дело бегали вокруг нас, пока мы собирались в путь. Больше всего, конечно, доставалось к оперу Хаси, но лисички было уже привычно. А вот моя ящерка от такого напора ребятишек все чаще пряталась у меня в кармане. Потому что попытка оторвать хвост и посмотреть, вырастет ли новый, уже имелась. «И пиши нам, обязательно пиши, доченька. Как доберетесь, так сразу напиши», — поцеловала мама Айрату в макушку. «Ну, мама», — воспротивилась она, уворачиваясь. А вот я увернуться не успела, потому была расцелована сразу в обе щеки. За ворота мы выходили довольные. Я так вообще даже ненароком выдохнула, потому что большая семья — это прекрасно, но оказывается очень шумно. Соседская телега уже ждала нас, так что, закинув вещи, мы уселись на край и беспрестанно махали на прощание, пока не скрылись за поворотом. тут тайрата рата меня и подловила. «Ты мне так и не рассказала, с кем ты теперь», — боднула она меня плечом, заговорщицки подмигнув. «Ты о чём?» «Ну, в последний раз вся Академия видела, как Джейли пнёс тебя на руках. Теперь вы с ним, да, встречаетесь?» я в ответ лишь загадочно пожала плечами. Знала, что теперь мне предстоит всю дорогу до Академии подвергаться допросу, но что я могла сказать? Завтра Кальст может оказаться кем угодно, и кем именно я даже предполагать боялась. Это же демоняка, он всегда непредсказуем. В дороге мы провели целую ночь, но глаз сомкнуть я так и не смогла. Во-первых, приходилось на расстоянии контролировать полет метлы, чтобы она следовала за нами, и никому на глаза не попадалось. А во-вторых, меня никак не отпускали мысли о базике. Все эти дни у меня не было времени, чтобы как следует обдумать произошедшую историю. В эту ночь уже времени было навалом, и вот что примечательно: Стоило мне только остаться наедине со своими мыслями, как я тут же вспомнила, Одну нестыковку. Меня будто осенило. Он ведь находился вместе с нами в городе весь день, когда пропала сакли. Как я могла об этом забыть? Однако мое воспоминание нисколько языка не оправдывало. Именно я от Тархаликса парализовал студентов. Но то, что я вспомнила, тоже было важно. Был кто-то еще, кто помогал выпускнику. а если точнее, то, скорее всего, это зазнайка был чьим-то помощником. Добровольно ли? Это уже вопрос другой. Я сгорала от нетерпения, пока наемная карета не остановилась у ворот Академии. Бежала впереди Айраты. Буквально подпрыгивала от желания рассказать о нашей ошибке Калисту, и когда увидела его на дорожке, понеслась к нему на всех парах. Затормозила лишь в самом конце, потому что вспомнила, что это может быть и не калист вовсе, но обошлось. Заметив несущуюся меня, парень сам подхватил меня и закружил. Да так, будто мы целый год не виделись. У меня даже голова закружилась. «Эй, ты чего?» — рассмеялась я. Осторожно опустив меня на землю, парень поправил мой плащ, заправил вылезшую из косы прядь за ухо и усмехнулся. «Ничего. А ты чего?» «Я по делу Айзека», — шепнула я, оглядываясь по сторонам. «Понимаешь, я вспомнила, что он был с нами в городе в тот день, когда Сакли пропала. И потом деньги у него появились гораздо позже, чем начали пропадать студенты. То есть кроме Айзека был кто-то еще, кто похищал студентов. Возможно, Айзек только помогал». «Мы знаем», — кивнул третий курсник, забирая меня с Дальше беседу мы продолжили, уже добираясь до женского общежития. Айрата убежала вперед к подругам и теперь шла вместе с ними. «Знаете? Но откуда?» В последний учебный день недалеко от ворот академии пропали сразу двое студентов. Выпускник и второкурсница. Ты была знакома с ней. Ее старшая сестра пропала незадолго до Багиры. «Энера!» Ужаснулась я, вспоминая блондинку, которая отдала свой плащ. Ее плащ в последний учебный день самым таинственным образом пропал, а у меня был второй, тот, что остался от Калиста. Она — выпускник из боевых. Прохожие видели, как его невменяемого посадили в карету, но описать тех, кто был с ним, не смогли. Возможно, использовали искажающие чары или артефакт. Айнера. С ней еще сложнее. Ее исчезновение никто не видел, но до станции она не добралась и домой не приезжала. Надеюсь, что это все плохие новости. Мой энтузиазм заметно скис. В свете последних событий безопасное нахождение в Академии вновь было под вопросом. Но куда бежать? За стенами Академии для меня было еще опаснее, тем более без кольца артефакта, который я отдала дракону обратно. Теперь оставалось лишь попробовать изготовить свое. Есть еще кое-что. Не всех студентов удалось отыскать в лабиринтах. Мы не досчитались семерых, увы, они пропали бесследно. Значит, раньше их как-то выносили за пределы академии. Неужели никто ничего не видел? В том-то и дело. Но хуже всего то, что мы выдали себя. И теперь похититель затаится и навряд ли станет нападать в академии. Я прекрасно понимала, что мне хотел сказать Каллист. Сейчас проблема была куда шире и масштабнее, ведь вскоре вся Академия должна была отправиться в столицу на последний отбор. Там будет в пять раз больше народу. Как в этой толпе найти преступника? Как в этой толпе не попасться отцу? Ответы на эти вопросы сейчас дать было попросту невозможно.